Часть 2. Глава 7. Полиция Лондонского Сити. Юридический брифинг перед допросом. Имя и фамилия представителей полиции. Детектив-констебль Карен Галхер, Детектив-констебль Робин Хитон. Место проведения брифинга. Полицейский участок Фарингдон. Время 00.15. Дата — понедельник, 19 декабря 2022 года. Имя и фамилия официального представителя Сара Келлерман. Имя и фамилия задержанной Тейт Элизабет Н. Кинселла. Вменяемое правонарушение – убийство в нарушении закона. Обстоятельства дела таковы. В субботу 10 декабря в 19.25 нам поступило сообщение о том, что с крыши коммерческого офисного здания упала женщина – в связи с чем была вызвана машина скорой помощи по адресу ИСЧИП, Центральный Лондон. Позднее женщина была идентифицирована как Мэдлин Блейкли. Прибывшая служба неотложной помощи зафиксировала остановку сердца. Установленное время смерти — 19.48. Считается, что Мэдлин Блейкли отправилась в офисное здание на встречу с неким знакомым лицом. В распоряжении Мэдлин Блейкли — имелся пропуск ее супруга Дэниэла. Согласно предварительным результатам вскрытия, смерть наступила вследствие падения с высоты, повлекшего за собой остановку сердца. У покойной была также обнаружена свежая травма с левой стороны черепа над ухом. Предполагается, что травма была нанесена стеклянным предметом до падения жертвы с крыши. Орудием, вероятно, послужила пустая винная бутылка, осколки которой были обнаружены на террасе на крыше и затем отправлены на криминалистическую экспертизу. Камера видеонаблюдения на террасе на крыше отсутствует. В данный момент сделан запрос по поводу записи камер видеонаблюдения, установленных у входа в здание, в лифте и коридорах. Во время допроса записи демонстрироваться не будут. Во время инцидента ваша клиентка работала в доме номер 225 по ищеп и имела туда доступ. Она сообщила свидетелям происшествия, что была там вместе с жертвой до момента падения, а в показаниях для полиции заявила, что сразу после падения жертвы находилась на террасе на крыше. Но впоследствии ваша клиентка отрицала, что была вместе с жертвой или что видела ее в течение вечера. «Мы предполагаем, что ваша клиентка испытывала безответные романтические чувства к мужу покойной Дэниелу Блейкли, переросшие в одержимость». У нас есть все основания подозревать, что ваша клиентка и была тем самым лицом, на встречу с которым Мадлен Блейкли отправилась в тот вечер. Мы собираемся допросить вашу клиентку по поводу ее причастности к смерти Мадлен Блейкли. Ваша клиентка не имеет судимостей. В данный момент мы не готовы раскрыть какие-либо другие обстоятельства дела.